Захорн не дожидаясь приказа, забормотал длинное заклинание каменной крошки, которое должно было немедленно перетереть врагов Рая в пыль. Никто его не собирался останавливать. Бродмир закрыл глаза, чтобы не видеть кровавое месиво, в которое превращатся тела преступников. Алекс наоборот приготовилась к развлечению. Нокс ещё не зная, что его ждёт, смотрел во все глаза. В этот момент позади охотников появилась фигура в кожаном плаще, на пальцах набиты перстни. врок и пистолет. Повернулись все, сказал Балтика. Захон прервал заклинание, недоуменно посмотрел на Алекс, затем на Бродмера. Лица остальных охотников выражали то же самое чувство. Настолько дикого мира они ещё не видели. Никто из них даже не стал ничего колдовать, все повернулись посмотреть, кто же им смеет указывать. Незнакомец держал чёрный предмет зажатый в руке, такой же, каким пытался воспользоваться страж правопорядка, когда гости из Рая похищали тепловоз. Главный охотник рассмотрел пистолет. На многих планетах использовали оружие, но такой конструкции Бродмер ещё не видел. Стреляло оно явно не при помощи мышечной силы, как лук. Вероятно, являлось местным аналогом арбалета. Алекс на всякий случай произнесла простое и короткое, но эффективное заклинание воздушного щита пятого уровня. Вокруг разнёсся оглушающий, но при этом сухой щелчок. Ещё до того, как звук замиров в далёких ветвях за хорны завалился на спину, на его белой рубашке расползалось кровавое пятно. Свинячие глазки уставились в голубое небо, запахло кровью и порохом. Молчать, командовал Балтика. Если кто-то из вас шевельнёт губами, перестреляю как шакалов. Я поставила преграду, успела поставить Алекс расширенными глазами смотрела на труп коллеги. В её сознании рушилась нерушимая. Магия была всемогущей, она не могла подвести. Возле её уха свистнула, грохнул выстрел. Снова воздушный щит не удержал пулю. "Я сказал заткнуться", проскрежетал вор. "В следующий раз я не промахнусь. Не до оценили вы магич чёртову силу огнестрельного оружия". Мысленно Илья ругал себя за то, что не воплотил в жизнь свою догадку. не пришлось бы тогда бегать от этих инопланетян. Потому сейчас вам самое время убраться туда, откуда вы пришли, и навсегда забыть об этой планете. Лина внимательно посмотрела на Балтику. Её не столько испугало появление охотников, сколько этого странного человека, появившегося с оружием непонятно откуда. Из-под плаща на кисти рук выползали татуировки, да и плащ, собственно, в такую погоду смотрелся как плазменный телевизор на картофельной грядке. Застёрнные скулы, впалая щёки, дряблая кожа. Седые волосы ёжиком и что-то хитрое и злое в лице, чего не могли скрыть даже солнцезащитные очки. Возле поезда послышались крики, многие услышали выстрелы, увидели потасовку возле насыпи. Народ забирался в вагоны и таращился через стёкла. Охотники застыли, словно каменные изваяния. Бродмер впервые в жизни не знал, что делать. Из охотника он превратился в дичь. пошатнулась и его вера в магию. В рабочих вопросах он доверял Алекс, если та говорила, что успела поставить блок, значит, успела. Оружие в руках неизвестного человека в плаще оказалось сильнее всемогущей магии. Хорошо, мы уйдём, произнёс Бродмир. Прямо сейчас. Пайз закрыл, оборвал его Балтика. Никуда вы не уйдёте. Следующий, кто откроет жральник, получит туда пулю. Ворхично улыбнулся. В кронах деревьев слабый, словно дыхание младенца, ветерок колыхал листья. Не вдалеке закричала птичка. "Пошли", Балтика пистолетом махнул в сторону машины. "Увижу, что кто-то из вас шевелит губами при стрелью, как паскуду последнюю". Ещё раз напомнил он. "Понятно". На молодых людей уголовный авторитет не обращал внимания, словно их не существовало на планете Земля. Повисла тишина. Балтика глядел на охотников, Илья с Линой тоже смотрели на гостей из Рая. Алекс и Нокс встретили вопросительные взгляды на Бродмер. О кругу вновь разорвал сухой щелчок. Пуля впилась под ноги главному охотнику. И неоясно выразился шакалы. Проскрежетал вор. Пошли. Бродмер первый подчинился приказу Барегина, следом двинулся Нокс. Алекс остановила взгляд на человеке в кожаном плаще. Чего вылупилась Шалава? И не таким за щеку совал. Пошла!» Балтика подскочила и сильно оттолкнула ее в затылок. «Не переодень Алекс с балетки, еще в метро, то сейчас бы точно полетела кубарем». «Я тебе это припомню», — прошипела она. «Договоришься, Шаболда, что братве тебе отдам», — пообещал вор.